Глава 20. Благословенный вечер. Герда. «Герда! Герда, просыпайся! Герда!» От звонких голосов Марны Мира и Бригитты я мгновенно подскочила на кровати. «Боги, что случилось? Вы чего раскричались?» Спросила я, сонно потирая глаза. «Который час?» Мысленно я все еще была в том сне, в одиночестве я негодованием и страхом, совершенно не знавшая, что мне делать. «Половина одиннадцатого», — ответила Бри. «Хватит дрыхнуть! Тут такая красота ждет тебя, пока ты в постели ворочаешься». В воздухе витал знакомый аромат моих любимых цветов. Оглянувшись по сторонам, я обомлела. Вся комната была уставлена небольшими плетеными корзинами с лирелиями. «Вот это да!» — Пораженно протянул Марный мир, восторженно оглядывая спальню. «Эффектно! Бесспорно эффектно! Умеет Эрик сделать красивый жест для своей девушки. Возьму на вооружение в будущем!» «Ой, поглядите на него, на вооружение он возьмет!» промолвила со смехом Бри. «Ты школа, окончишь сначала, жених?» В ответ Марнемир показал сестре язык, и в него тут же полетела подушка. «Ну что, ты готова к сегодняшнему балу?» Заговорщическим тоном спросила у меня Бригитта, попутно со смехом ловя подушку от Мира. Морально да, физически как видишь, я еще даже с постели не встала. Ответила я сестре, потягиваясь. Значит, хватит нежиться в кровати. Самое время наводить красоту. Ты как нетар Эрика должна выглядеть на миллион фиров. Пафосно провозгласила Бригитта. Нет, на сто миллионов фиров. Внес свою лепту Мир. «И да, принцесса, твое время уже пошло!» «Действительно пошло, — согласилась я, и, скинув одеяло, отправилась в ванную. Нужно было еще столько всего успеть, если бы не этот неприятный сон, который так и норовил испортить романтическое настроение. А вдруг он — подсказка к чему-то важному? Едва я вышла из ванной, вытирая полотенцем влажные волосы, как раздался тихий хлопок» и на столе появился сложенный пополам листок с фамильным гербом Эрика. «Я настоятельно прошу тебя прибыть сегодня ко мне на пару часов раньше остальных гостей», — гласила записка. «Интересно узнать причину, по которой я должна это сделать», — написала я ему в ответном послании. «А это уже сюрприз», — немедленно отреагировал мой нетар. «Клянусь дедовыми рыболовными снастями, что он ее замуж позовет, Готов даже поспорить на сто фиров, прошептал Мар. А я готова поспорить на двести фиров, что он ее позовет, также шепотом ответила ему Бри. А как нам тогда на деньги спорить, если мы согласны друг с другом? Надо найти еще кого-то, кто упорно с нами не согласен, рассуждал брат. Боюсь, что в нашей семье таковых не найдется. Так, малышня, я вообще-то все слышу, промолвила я. «Не хватало еще, чтобы вы на деньги спорили?» «А что тут плохого?» — удивился Марный мир. «В скачках, значит, ставки можно делать, а в делах сердечных нет?» «Между прочим, в тот вечер, когда вы с Эриком на корабле были, мы с дедом поспорили, что Эрик предложит тебе обмен Анитари. Только дед был почему-то уверен, что ты сразу растаешь, а мы с Бри точно знали, что после истории с Дарном ты будешь осторожничать» и повременишь с брачными браслетами. В общем, дед проиграл нам 300 фиров. Я не удержалась от смеха. Потрясающая информация. Семейный тотализатор в действии. Мне не хотелось гадать о причинах такой просьбы Эрика, что бы там ни говорили близнецы. Жизнь научила меня простой истине. Не нужно ничего загадывать, чтобы потом не разочаровываться. Хотя стоит заметить, что Эрик еще никогда не сделал чего-то такого, что разочаровало бы меня. «Что же мне надеть?» — подумала я, так и не определившись с тем самым платьем. Вот она, извечная женская проблема планетарного масштаба. Бормотал в это время марный мир, глядя на мои муки выбора. «Как это у вас, женщин, так получается? Полный гардероб нарядов, но все равно в ответственный момент совершенно нечего надеть. Просто вам, мужчинам, этого никогда не понять парировала Бригитта деловым тоном. В комнату влетела мама. «О, ты уже проснулась?» — воскликнула она. «А я только шла тебя будить». «Но мы тебя опередили, мама!» — сообщили ей близнецы в один голос. «И сейчас мы наблюдаем за мучительным процессом поиска того самого наряда», — промолвил Марнамир, изобразив максимально серьезный вид. «Герда, я советую надеть тебе вот это бордовое платье из бархата с пышными рукавами» а сверху накинешь свою белую шубку из искусственного меха». Посоветовала мама, подойдя к шкафу и доставая упомянутый ею наряд. А сапфировые изумрудные серьги и венец, сделанные руками Эрика, завершат образ. Спустя несколько часов экипаж вез меня в его усадьбу, где сегодня должен был собраться весь цвет эсфирского общества. До приезда гостей оставалось более двух часов, и всю дорогу я ёрзала от волнения, предвкушая обещанный Эриком сюрприз. «Интересно, что меня ожидает?» Томление в груди нарастало с каждой минутой, отзываясь дрожью в пальцах. Еще никогда поездка к дому Эрика не казалась мне такой длинной. Как только экипаж остановился перед воротами усадьбы, те открылись сами по себе, впуская меня во двор, к месту, где останавливались экипажи гостей. Обычно на большие балы пребывали в наемных дилижансах, чтобы не создавать столпотворения на стоянке. Но я, как нетар хозяина мероприятия, находилась на особом положении. Оказавшись во дворе, тут же приникла к окну, не веря своим глазам. Прямо от ворот, в расчищенную от снега дорожку, ведущую к бальному залу в особом крыле особняка, усыпали лепестки цветов, а вдоль бордюров стояли большие белые корзины моих обожаемых лирелей с декором из сиреневых лент. Невероятно! Где же Эрик достал столько этих цветов, когда для них совсем не сезон? Только если скупил все лирелии в цветочных павильонах по всей империи. Гирлянды из ярких пионовых бутонов свисали с припорошенных снегом деревьев причудливо сочетаясь с типично зимними ёльскими украшениями. Все это цветочное великолепие было защищено магией от губительного ветра и мороза. Вальгард за пару секунд оказался около распахнувшихся дверей моего экипажа, подав мне руку. — Здравствуй, Герда! — промолвил он, тепло мне улыбнувшись. — Прекрасно выглядишь. Смотри, если Эрик упадет от восторга в обморок, Приводить его в чувство будешь сама. Спасибо, поблагодарила я его за комплимент. Буду иметь в виду. А что, Эрик сегодня решил сделать тебя на вечер дворецким? Только разовый и только твоим, бодро отрапортовал Вальгард. Мне поручено проводить тебя к месту X. Хм, как туманно и загадочно, заметила я. Из чего это вдруг такая конспирация? Скоро узнаешь подмигнул он мне. «Не люблю портить сюрпризы. Мне же потом и влетит. Значит, так. Сейчас идешь в бальный зал. Там, в самом его конце, двустворчатая дверь. Вот в нее выйдешь и попадешь в небольшой внутренний сад зала». «И что в том саду?» Попыталась я хоть что-то выведать о загадочном сюрпризе. «Деревья растут», — ответил Вальгард, широко улыбаясь. Я картинно вздохнула, понимая, что так ничего и не выведала. Что ж, сейчас узнаю, в чем дело. Несмотря на то, что совсем скоро здесь состоится бал, и мне должен был попасться хоть кто-то из помощников, ответственных за организацию вечера, я, к собственному удивлению, никого так и не встретила, пока шла. Вальгард оставил меня на половине пути, свернув в сторону жилого крыла дома и весело насвистывая какой-то неизвестный мне мотивчик. Повернув холодную резную ручку двери, я очутилась в светлой просторной прихожей с гардеробной, где гости оставляют верхнюю одежду и приводят себя в порядок после дороги перед тем, как войти в бальный зал. Испытывая необычайные волнительные томления в груди, я прошла эту комнату, не сняв шубы, и направилась дальше в зал. Походу отметила удивительную тишину для этого места в такой час. А куда делись все: лакеи, швейцары, музыканты, официанты? Двусторчатая дверь, ведущая в главный зал, открылась сама по себе, впуская меня внутрь. Просторные помещения с высокими потолками и излюбленной на эсфере прозрачной крышей, через которую виднелось зимнее небо, встретила меня тихой музыкой. Льющиеся словно отовсюду, падающим иллюзорным снегом и лепестками цветов. Убранство зала завораживало своим сочетанием, казалось бы, несочетаемого, весенних цветов и зимних праздничных украшений. С потолка свисали тонкие гирлянды из цветков лирелей, белых роз и нежно-пастельных пионов. На тонких, серебряных и золотых цепях, покрытых инием, Висели ёльские венки из хвойных веток, с вплетенными в них красными бутонами пионов, золотыми ёлочными бусами и разноцветными магическими огоньками в стеклянных шариках. Через прозрачную крышу виднелось зимнее небо, которое постепенно вечер завоевывал у дня. На темнеющем полотне небосклона загорались звезды. Посмотрела под ноги и обнаружила что даже пол был изменен с помощью магии иллюзий. На месте деревянного паркета нынче красовался зеленовато-голубой прозрачный лед, словно у замерзшего водоема. Кое-где тонким слоем, чтобы не мешать танцующим гостям бала, лежал такой же иллюзорный снег, который не таял, лишь в углах образовывая небольшие сугробы. В воздухе витал совершенно невероятный букет ароматов. Весенние цветы, среди которых я безошибочно улавливала нотки своих обожаемых лирелей и хвойно-цитрусовые нотки зимы, так напоминавшие мне парфюм моего Нитар. Невольно уловила во всей этой окружавшей меня картине некий символизм, единение того, с чем мы невольно ассоциировались друг у друга. На балконе для оркестра все было готово и расставлено для игры но музыкантов там не наблюдалось. Великолепно украшенный зал оставался пустым. — Эрик, ты здесь? — позвала я своего нетар, посмотрев наверх. Там на втором уровне находилась площадка для отдыха с приглушенным освещением, диванчиками и кофейными столиками за укромными загородками. Мой голос отразился эхом от стен. За разглядыванием убранства зала я умудрилась позабыть о наказе Вальгарда выйти в дверь, ведущую в сад. Едва я подумала об этом и направилась к ней, как высокие створки отворились сами собой, впуская в просторный теплый зал частичку уличной стужи и хлопья настоящего снега, которые тут же растаяли. В проеме виднелся сад, светящийся таким же йольскими цветными огнями, как и деревья в парадной части усадьбы. Сгущались сумерки, небо затягивалось нежными тучами, и, несмотря на все переживания последних дней, сейчас в моей душе царило приятное и радостное томление. Выйдя на крыльцо, я окинула взглядом сад, подсвеченный огнями и выглядевший сейчас словно праздничная открытка. Вдалеке раскинулось остывшее зимнее сапфировое море. «Я здесь, свет мой!» — раздался знакомый голос с вкрадчивыми интонациями, и, обернувшись, я увидела Эрика, стоявшего в круглой садовой беседке шале. И то ли огни гирлянд, опутавших колонны и свисавших с крыши, отражались в его глазах, то ли впрямь в них таких озерно-чистых сияли загадочные искорки, Мое сердце взволнованно затрепетало в груди. Спустившись со ступени к беседке, мой унитар призывно протянул ко мне руки. Я ускорила шаг и оказалась в его уютных объятиях. Как же в них хорошо и спокойно. «Как тебе убранство зала?» — глухо прозвучал его голос, потому что Эрик уткнулся мне в макушку. «Очень символичное», — ответила я, улыбнувшись. «Мне отрадно, что ты это заметила, моя догадливая девочка». Промолвил он, и ласковым, невесомым прикосновением очертил мой подбородок, слегка его приподняв, чтобы наши глаза встретились. Сердце мое, казалось, сошло сейчас с ума, и наверняка Эрик, обладая тонким слухом, это знал. Его лицо озарила довольная улыбка. — Куда ты спрятал всех помощников? — спросила я, вспомнив пустой и тихий двор. — Весь персонал, который должен быть здесь этим вечером. Музыканты, официанты, лакеи, осветители, церманиместры и многие другие уже приехали, либо в пути. Мои созданные Оля и Стефан встречают их и провожают в дом. Все для того, чтобы мы с тобой могли немного побыть наедине в окружении всей этой красоты. Сегодня на нас будут устремлены сотни глаз и неусыпное внимание. Поэтому сейчас мы можем просто делать все, что заблагорассудится пока нас не ограничивают строгие рамки этикета. Все самое главное уже готово к балу. А то, что осталось, успеется. Давай насладимся этим мгновением только вдвоем. Крупные хлопья снега срывались с неба. Глаза Эрика смотрели на меня с такой нежностью и лаской, рождая внутри меня ответную волну тепла. Совсем не кстати вспомнился сегодняшний тревожный сон, который непременно стоило рассказать Эрику. Но как же мне не хотелось портить такой романтичный момент. Сделаю это позже. А сейчас я просто желала запомнить каждое мгновение. Вновь посмотрев на Эрика, не смогла сдержать счастливой улыбки. Как думаешь, гости догадаются о символизме сегодняшнего убранства в бальном зале? Поинтересовалась я. Думаю, что самые близкие нам с тобой, конечно, догадаются, промолвил Эрик, хитро глядя на меня. Я совершенно не стесняюсь этим самым символическим жестом признаться им, как ты мне дорога. А все остальные просто решат, что у меня оригинальный подход к праздничному декору помещений. От его признания в душе разлилось приятное тепло. Эрик взял мои руки в свои, согревая их дыханием. Прикоснулся горячими губами к запястьям, рождая в моем теле тягучие, маятные сладостные чувства. Его взгляд сейчас, казалось, проникал в мою душу, достигая ее самых потаенных глубин. Я просто хочу, чтобы ты, Герда, знала. Я никогда не забывал тебя все эти годы, пока твоя душа находилась в небесном мире. Даже несмотря на то, что в те давние времена такая привязанность была редким явлением. И даже в моменты приступов отчаяния, когда мне казалось, что наша новая встреча — это что-то невозможное, У меня и мысли не возникало оставить память о тебе и перестать надеяться, найдя счастье с другой женщиной. Я бы ни за что не полюбил. Долгие столетия память о тебе согревала меня. Часть тебя всегда была жива, всегда дышала во мне и дарила утешение душе. В тот роковой день тебя у меня отобрали. Но здесь ты осталась жить навеки». И с этими словами он прижал мою ладонь к своей груди, где неистово билось его горячее сердце. Встретить свою родственную душу ⁇ это величайший дар небес. И величайшее проклятие. Однажды этого дара лишится. Я не устану благодарить богов за то, что мне тебя вернули. Чего только я не пережил за эти сотни лет. Где я только не бывал навсегда, неизменно. Мне так тебя не хватало. Я до сих пор не могу до конца поверить, что, наконец-то, ты есть в моей жизни, живая, настоящая. Все такая же желанная и по-прежнему моя. В мгновение ока Эрик сгреб меня в охапку, крепко прижав к себе и с неистовым рвением завладел моими губами. Нездержанный и жадный поцелуй, жесткие мужские губы, накрывшие мой рот и настойчивый язык. Я растаяла. Волны тепла окутывали моё тело, рождая где-то в глубине томительный трепет и приятную тяжесть. Голова шла кругом, ноги слабели, и, наверное, я бы уже упала, если бы не сильные руки моего нитар, что надежно держали меня в своих спасительных объятиях. Как же мне хорошо рядом с ним, спокойно и уютно, словно морскому ветру в тихой гавани, и вместе с тем обжигающе страстно. И мучительно сладко, от горящего в крови желания. И только с ним я познала, каково это. Неохотно оторвавшись от моих губ, он внимательно на меня посмотрел. Его взгляд стал серьезным без тени улыбки. Герда, давай поженимся. Промолвил он хриплым голосом. Я хочу, чтобы мы были семьей. Снова. Мое сердце совершило кульбит, и в этот момент я словно забыла, как дышать. И ведь в глубине души зрело предчувствие, что все это неспроста. Убранство зала, наша встреча здесь наедине. Но я запрещала себе об этом думать, как будто не веря до конца, что это возможно. «Итак, Герда, каков будет твой ответ?» — вновь заговорил Эрик. «Согласна ли ты разделить со мной вечность под небом любого из существующих миров и идти отныне одной дорогой?» Сказав это, он опустился на одно колено, притянув мне маленькую открытую шкатулку из синего бархата, внутри которой красовалось роскошное кольцо из белого золота и крупного, сияющего всеми гранями изумруда. Мне казалось, что это происходит не со мной, или я вижу прекрасный сон. Сколько раз в девичьих грезах я представляла себе момент, когда меня позовут замуж, Произнеся традиционную для эсфира фразу, и все равно, услышав эти слова наиву, словно не поверила в их реальность. Эрик продолжал выжидающе смотреть на меня. Я согласна, кивнула в ответ, протянув ему руку для кольца. В его глазах полыхнул огонь торжества, и лицо озарила широкая улыбка. От радостного волнения мои пальцы слегка дрожали. Поднявшись с колена, он мягко взял мою ладонь, осторожно надев кольцо на безымянный палец левой руки. Из древленной сферы считалось, что помолвочные и обручальные кольца нужно носить с той стороны, которая ближе к сердцу. «Мне все еще не верится, что это действительно происходит», призналась я, уткнувшись ему в грудь. «Неужели ты ничего не поняла, когда приехала сюда?» прозвучал над моей макушкой его удивленный голос. «Да, были у меня догадки», — призналась ему, «но я будто бы боялась себе лишнего надумать». «Ну да, вдруг бы я в последний момент сбежал», — промолвил Эрик со смехом. «Ждал, ждал восемь столетий. но уж нет. Я не идиот, чтобы вот так упускать самое ценное, что когда-либо было у меня». Не успела я опомниться, как вновь оказалась в плену, Его жадного рта с терпким вкусом цитруса и ароматом зимы, неторопливое скольжение языков друг от друга, искры под кожей, не поцелуя, а сладкая пытка, невероятно чувственная и до да нельзя откровенное, будоражащее самые потаенные желания. Только я ощутила твердую почву под ногами, как вновь, голова пошла кругом, тело стало ватным и податливым в его руках. Подаришь мне вальс. «Только ты, я и музыка», — тихо спросил Эрик. «С удовольствием», — согласилась я. Его лицо было так волнующе близко, что казалось, вот сейчас он снова меня поцелует. Но Эрик повел меня в бальный зал, не сводя с меня при этом влюбленных глаз. От его взгляда по коже пробегали искры, грудь теснили эмоции такой невероятной силы, что мне казалось, отпусти он мою руку, и я воспарю. Когда мы оказались в середине зала, мой жених прошептал заклинание, щелкнув пальцами. Послышался характерный скрип проигрывателя, и музыка вальса с тонкой серебряной пластинки вознеслась ввысь под прозрачные своды потолка. Я мгновенно вспомнила этот мотив, лишь только услышала его первые аккорды. «Это же тот самый вальс, под которым мы танцевали впервые на эсфере, воскликнула я, на что Эрик победно улыбнулся, кивнув. «Это вальс земного композитора Евгения Доги. Я долго думал над тем, какую же мелодию мне выбрать, и именно граммофон так и просился каждый раз в мои мысли. Я приблизилась к нему в нарушении правил танцевального этикета. Но сейчас это было позволительно в огромном роскошном зале, где убранство символизировало наше единение». Мы танцевали совершенно одни. Аккорды вальса окутывали нас нежностью. Снежное небо качалось над нами, мысли мои полнились грезами о предстоящей помолвке. И, кажется, я только сейчас начала постепенно осознавать, что произошло в моей жизни всего несколько мгновений назад. Эрик легко кружил меня под музыку. Иллюзорный снег летел с потолка, а весенне-зимнее сплетение ароматов витало в воздухе. Вновь его губы нашли мои, породив в душе эйфорию такой силы, что я уже не ощущала притяжения этой планеты, воспарив куда-то ввысь. Мне не хотелось, чтобы этот вальс заканчивался. Самый чувственный из всех, что я когда-то танцевала. После граммофона заиграл один из зимних вальсов эсфира «Зимнее небо». А после него я узнала холодное солнце января. Мы смотрели друг на друга безмолвно. Лишь одними взглядами говоря друг с другом. Танцевали, касаясь так, как совсем скоро не сможем, когда сюда пожалуют гости бала и с упоением предавались поцелуем. Время, отведенное нам на двоих, стремительно истаяло, о чем мы благополучно забыли, но раздавшийся сигнал кристаллофона вернул нас в текущую реальность. Ваше время вышло, будущая ячейкой эсфирского общества. «Скоро начнут пребывать гости», — услышала я довольный голос Вальгарда. «Она же согласилась?» «Конечно, согласилась», — ответил Эрик с улыбкой и, прижав меня к себе, поцеловал в висок, после чего убрал артефакт связи в карман Камзола. Окинув взглядом мой венец и серьги, он покачал головой, все так же улыбаясь. Сидел и по ночам делал этот комплект, даже не подозревая, кто же эта девушка для которой он был предназначен в подарок. «Теперь я, кажется, знаю, как выглядит улыбка судьбы», — промолвил он. «Этот комплект — один из моих любимых», — призналась я совершенно искренне. «Ты еще не видела остальные?» — загадочно заявил мой жених. «Поверь, там есть на что посмотреть. Тебе позавидует сама императрица». «Какие такие остальные?» — удивилась я. «Ты о чем? «О большом комоде украшений, которые были сделаны мной для тебя». Услышав это, я поразилась еще больше. И когда ты успел целый комод заполнить? За несколько столетий. Вполне приличный срок, чтобы собрать достойную коллекцию для дорогой мне женщины. Как только я отточил свое мастерство, так и начал делать украшения в твою честь, складывая их на хранение под чары стазиса, чтобы не потемнели за многие годы. Самые первые я потом все же переделывал, доводя до идеала. Поведал мне жених самым будничным тоном. Кажется, от этого признания я снова забыла, как дышать. Подумать только. от драгоценностей в мою честь. С ума сойти. И ты хочешь отдать их мне? Эрик изумленно посмотрел на меня. А для кого я их делал? Что за вопросы, свет мой? Все это принадлежит тебе. Ну и мое сердце, конечно, тоже. Едва мы обнялись, стоя прямо посреди зала, Как из проходной комнаты послышались возня и смех, а затем двери отворились, впуская к нам целое море гостей, которое гудело, свистело и хохотало. Поздравляем будущую читу Нордвинд! Ха-ха-ха! Услышала я довольный голос, подозрительно похожий на дедушкин, а секунды позже увидела и его самого. Ого! Да тут сегодня собрались, кажется, все наши родные и близкие. Вот это сюрприз! Семья Эрика. Семья его создателя Олега, весь мой клан Нордайл в полном составе и, конечно же, мои лучшие подруги. Марьяна в сопровождении брата и Делайла, Эмилия с родителями и супругом. Увидев знакомые лица, я не удержалась от радостного возгласа. За мгновением мгновения мы с Эриком оказались в эпицентре этой ликующей и гомонящей толпы. Родные наперебой осыпали нас шутками, поздравлениями, вопросами и восклицаниями. «Кольцо! Покажи кольцо! Вот это изумруд! А давайте свадьбу у нас в Варенхельде сыграем!» «Альрик, этот вопрос в первую очередь решать самим брачующимся!» «Этот момент я поистине считаю эпохальным, мой дорогой братец!» «Гер, а мне можно будет ловить букет невесты на свадьбе? Или я еще маленькая для этого?» «Недаром наша дочь поймала букет Эмилии на свадьбе. Я же говорил, что примета рабочая!» «Да там как бы скорее букет догнал Герду». Вы просто великолепно смотритесь вместе. Но ну, если не свадьба в Аренхельде, так хоть на медовые недели приезжайте». Стоя в эпицентре этого говорящего урагана, мы с Эриком переглянулись, с трудом сдерживая смех. Потом, когда все немного угомонились, мы снова станцевали вальс по просьбе родных. А затем под дружный гомон Тут же заполнили письма прошения в храм Солнца и Луны о совершении помолвочного обряда Ами-Анитари и отправили их по портальной почте. Вскоре в зале появились музыканты и официанты. Мы с Эриком встречали гостей недалеко от входа. «Ты даже не представляешь, сколь я счастлив сейчас!» Наконец-то мое сердце обрело покой после стольких лет. Тихо с улыбкой промолвил Эрик мне на ухо и от его дыхания, коснувшегося кожи, по телу вновь пошли мурашки. «А что, если в прошлый раз за две недели семейной жизни со мной ты просто не успел узнать моих тараканов в голове?» — выразила я вслух то, что временами возникало в мыслях. «Герда!» — Эрик тихо хохотнул, качая головой. «Тараканы в голове есть у каждого, свет мой. Никто в этой жизни не идеален». Смысл любви, по сути, в том, что есть двое, тараканы которых искренне нравятся друг другу. Один из секретов успешного брака состоит в том, что в момент недопонимания, которое рано или поздно возникает в любой паре, нужно не молчать, а открывать рот и обсуждать проблему, находя при этом компромисс. Неужели ты думаешь, что у твоих родителей или бабушки с дедушкой никогда не было спорных моментов? «Умение договариваться — великая вещь. У нас с тобой вся жизнь впереди, чтобы постичь это искусство. Ты готова?» «Конечно». Заверила я его, и это было совершенно искренне. «Герда, я тут подумал, а давай не будем тянуть со свадьбой, а?» От его взгляда меня в который раз за этот вечер бросило в жар. «Ты боишься, что я сбегу от тебя или передумаю?» «Сомневаюсь, что у тебя возникнет подобное желание?» Он усмехнулся. «Тем более, что я ничего не делаю такого, что побудило бы тебя к бегству, скорее наоборот. Просто мне говоря откровенно не терпится». Услышав это признание, я не удержалась и тихо рассмеялась, прикрывшись веером. «Не хочу казаться излишне настойчивым, но пойми меня правильно. Я не одно столетие ждал тебя» промолвил Эрик, вдруг став серьезным, и в его взгляде засквозила горечь. «Мною движет желание, наконец, вновь обрести свою семью или правильнее вернуть свою законную жену, которую у меня отняли. Возможно, это звучит со стороны в некотором роде пособственнически, но я предпочитаю говорить тебе о своих чувствах как есть». Его откровенность разгоняла кровь по венам, и в мыслях моих сейчас властвовал настоящий ураган из чувств и эмоций. Сердце, едва успокоившись, снова затрепетало раненой птицей, и так хотелось сейчас оказаться с Эриком наедине, чтобы отдаться во власть его губ и слушать его пылкие признания, от которых неистово закипала кровь. Мне нравилось слушать то, о чем он говорил, тем более, что я знала — это не пустые слова, и за ними скрываются реальные намерения. В этот момент к нам подошел новоприбывший гость, темноволосый, смуглый мужчина-маг, который был мне незнаком. Почтительно кивнув, он поприветствовал нас. «Безмерно рад присутствовать на сегодняшнем балу в вашей усадьбе, лорд Нордвинд», — произнес мужчина, вежливо нам улыбнувшись. «Надеюсь, что наше с вами сотрудничество будет плодотворным». «Я в этом уверен, лорд Элрод. Ответил ему Эрик. А где же ваша супруга? Увы, у нее серьезное недомогание, которое не позволило ей посетить сегодняшнее мероприятие, пояснил мужчина. О чем она невероятно сожалеет, поскольку является большой поклонницей творчества леди Нордайл. Мне приятны ваши слова, сказала я лорду Элроду. Передавайте вашей супруге мой привет и пожелание скорейшего выздоровления. Благодарю вас, все передам. Заверил он меня и, пожелав приятного вечера, направился дальше в зал. «Интересная семья», — шепнул мне Эрик. «Я еще ни на одном мероприятии не встречал их вместе. Все время приходит кто-то один, либо он, либо его супруга. А для отсутствия второй половины всегда находится какой-то веский повод. Признаться честно, я бы удивился, если б супруги элрод пришли сегодня вдвоем». «И что это может значить, как думаешь?» Задалась я вопросом. «Подозреваю, что они в разводе», — поделился Эрик своей мыслью. «Может быть, неофициальным пока. Вот и не хотят афишировать. Зная, что здесь редкие разводы, и подобные новости наверняка станут предметом обсуждений, хоть и ненадолго. Я давно заметил, что эсфиряне в своем большинстве сосредоточены на собственной жизни и жизни внутри семьи и не особо следят за жизнью других». Поэтому мне не совсем понятна конспирация супругов Элрод. Но случился у вас разлад, что уж поделаешь. Хотя, опять же, это их личное дело, как поступить в такой ситуации. Я с тобой согласна, сказала я своему жениху. А как насчет того, чтобы долго не тянуть со свадьбой? И здесь я тоже соглашусь, ответила я. Его взгляд озарился огнем торжества. Милостивая Орлеен! «Дай хале он де бот. Дай де бот. Это прекрасно. Шведский. Твое согласие — великая радость для меня, Герда. Благословенен сегодняшний вечер». Улыбнувшись друг другу, мы продолжили встречать гостей, и вскоре грянул бал, о котором позже вышли статьи в светском салоне «Альтарры» где корреспондент особенно отметил необыкновенное убранство зала, так поразившее всех гостей. И лишь самые близкие знали, какой особый смысл таился в нем. Про тот неприятный сон, который мне приснился накануне, я решила рассказать позже. Не хотел испортить настроение, взлетевшее в тот вечер на недосягаемую высоту.